всадила себе в руку. «Ты вообще представляешь, на что мы теперь будем покупать еду? Конечно, сейчас тебя не это волнует. Но Берни и я еще имеем эту идиотскую потребность. Я... Э -э, мне нужна твоя помощь». Биллу противно было ее слушать. Не хотелось даже о ней думать. Вообще. Никогда. Позвони кому-нибудь еще. С меня хватит. Бил, нет, подожди. Голос у Сэнди был испуганный, и у Билла где-то внутри шевельнулась жалость, хотя сознание противилось этому чувству. Меня арестовали. Казалось, это говорит маленькая девочка. Билл тяжело опустился на стул. Проклятие! Где ты находишься? — В каталажке. — Великолепно. — И что дальше? Ты понимаешь, что из-за тебя я не имею денег, чтобы внести залог? — А ты можешь занять э, у кого-нибудь. Сэнди с трудом удавалось сосредоточиться на разговоре. Билл вздохнул. До этого он два раза уже попадал с ней в передряги. В одном случае Сэнди чуть не передозировала наркотик, пришлось звонить в полицию, а те прислали скорую, которая забрала Сэнди в больницу. Она тогда едва выкарабкалась. — В чем тебя обвиняют? — Наверняка, как всегда, — подумал Билл. — При ней нашли наркотики. — В отношении наркотиков с целью продажи и... «Ой, я не знаю, еще там что-то!» Она расплакалась. «Ты можешь меня отсюда вытащить!» «Господи!» Вздохнув, произнес Бил и потянулся за сигаретой. Он бросил курить пять лет назад, но из-за Сэнди недавно опять вернулся к табаку. Жизнь с ней становилась просто невыносимой. Порой Бил сомневался... Переживет ли все это, в том числе безработицу и безденежье? Может, тебе пойдет на пользу посидеть немного в тюрьме? Но Билл понимал, что кто-нибудь, сообразив, кто она такая, обязательно позвонит в газеты. Экс-звезда арестована за то, что имела при себе кокаин. Или что-нибудь в этом роде а потом примчатся фоторепортеры и начнут делать снимки. Он не хотел подвергать ее такому, да и себя тоже, в случае, если обнаружится, что они супруги. Сэнди становилась для Билла помехой, и это раздражало его агента. — Билл, мне надо идти! Пока она клала трубку, он услышал голоса, грубые голоса, голоса полицейских и вдруг осознал, где она находится, и как там себя чувствуют. Он не мог так этого оставить. Сэнди была чертовски беззащитна. Он устал спасать ее, но чувствовал, что иначе поступить не может. Он затянулся сигаретой и набрал номер своего агента. «Что у тебя стряслось?» Агент, похоже, слегка удивился, что Билл звонит ему домой. Впрочем, и другие актеры частенько беспокоили его в нерабочее время, он не особенно возражал против этого. «Послушай, извини, что я тебе сейчас звоню, но тут такое дело, можешь дать мне взаймы?» Агент онемел от неожиданности, но быстро пришел в себя. Биллу он полностью доверял, и готов был сделать для него все. Он не сомневался, что когда-нибудь подопечный вернет ему все сполна. «Конечно, старик. Сколько?» Билл чуть не застонал. Он забыл спросить у нее размер залога, но он не должен быть очень большим. Скажем, пятьсот баксов, на всякий случай. «Какой случай? У тебя что, опять проблемы с Сэнди?» Он знал, что Сэнди — наркоманка, и не любил ее. Считал, что Биллу Орвику не нужна эта головная боль, да и никому не нужна.